Вызов номер пять. Берите на себя обязательства и выполняйте их. Не подрываете ли вы доверие к себе слишком большим количеством невыполненных обязательств? Может, вы из тех, кто постоянно берет на себя все новые задачи? Я легко принимаю самые разные обязательства. Во время работы над этой аудиокнигой я должен был делать вот что. Вести еженедельную программу на темы лидерства на I Radio. Быть одновременно автором и соавтором трех книг, вести еженедельный блог, быть автором еженедельной колонки в журнале «Инк», вести еженедельную программу «Интервью онлайн», записывать ежедневную программу по вопросам лидерства для радио и социальных сетей, руководить программой фандрайзинга, участвовать в работе комитета по маркетингу, проводить тренинг по профессиональным навыкам для 4-5 человек в любое время» посещать спортзал и заниматься на тренажерах, заниматься воспитанием троих сыновей, сохранять свой брак, учитывая все перечисленное. И еще я выполняю много других, не менее важных задач. Ваш список обязательств соответствует вашей роли на работе и образу жизни, но держу пари, что он такой же длинный. Вся сложность вызова номер пять в том, что вы должны не только брать, но и выполнять обязательства. Теперь мне приходится, хочешь не хочешь, справляться со всем, как и вам. Откровенно признаюсь, я собираюсь отказаться, по крайней мере, от одного обязательства. Я постоянно перегружен и при всем желании не в состоянии решать все задачи на том высоком уровне, на котором мне хотелось бы. А как обстоят дела у вас? Многие вызовы, рассматриваемые в этой аудиокниге, отражают несоответствие между тем, как я себе представлял эффективного лидера в начале своей карьеры, и тем, как все оказалось в реальной жизни. И по ряду причин, Именно к этому вызову мне приходится постоянно возвращаться, ведь я не вполне четко понимаю, что делать. Процитирую одного из моих коллег. Я прекрасно понимаю суть этого принципа, но мне еще предстоит научиться применять его на практике. Учитывая, сколько советов я получил за годы работы, можно было бы подумать, что я давно разобрался с этой проблемой. Еще в 2007 году, когда я был принят на новую должность в компании Франклинкови, одна из коллег сказала мне, Скотт, «Меньше обещай, больше делай». И, как большинство правительских советов, ее слова звучат в моей голове по сей день. В то время я не придал особого значения тому, что говорила моя коллега, решив, что ее слова идут в разрез с одним из принципов рабочей этики, выполняя свою задачу, чего бы это ни стоило. С высоты полученного опыта скажу, что это не так. Но я запомнил смысл ее совета. «Не бери на себя слишком много, Скотт». И не выполняй одни проекты с присущим тебе блеском, а другие тяп-ляп. Просто делай то, что обещаешь, и добивайся впечатляющего результата. Я привык придавать слишком большое значение активной деятельности и забываю вычленять то, что требует высочайшего качества исполнения. Нельзя сказать, что я небрежен. Наоборот, я слежу за тем, чтобы мои результаты были всегда превосходными, но только те, которые я реально могу получить и предъявить. А теперь и это может оказаться под угрозой. В моем портфолио есть проекты, которые я обязался выполнить, надеюсь, большинство моих коллег давно о них забыли, но которые даже не были запущены. Мне несложно сказать «нет», я часто произношу это слово, но говорить «да» я люблю больше, особенно когда речь идет о проектах, которые дают возможность мыслить масштабно в плане перспективы, результативности и уникальности. К тому же где-то в моей голове звучит тонкий голосок, который доказывает, что даже если я разочарую 15% людей неисполнением своих обязательств, оставшиеся 85% все равно будут считать меня звездой. Сравним меня со Стивеном Кови, одним из ведущих мировых экспертов по вопросам доверия. Он необычайно востребован. Его знаменитая книга «Скорость доверия» разошлась тиражом более двух миллионов экземпляров. Несмотря на многочисленные выступления, на то, что для него обычное дело посетить за четыре дня четыре страны, он крайне осторожно связывает себя обязательствами. В отличие от меня, он говорит ровно то, что хочет сказать. Когда он произносит «нет», это значит «нет». А если «да», имеет в виду именно «да» и всегда доводит дело до конца. Если мой результат 8 из 10, то у Стивена 8 из 8. Недавно я обратился к нему по вопросу расширения его глобального профиля и предложил встретиться и подумать, как форсировать его участие в качестве автора в ряде крупных бизнес-изданий. Он сразу сказал «спасибо, но нет». Вежливо и уважительно, в своей обычной манере, он пояснил, что его скромный профиль как колумниста и автора статей обусловлен не отсутствием возможностей. Многие издания обращались к нему с предложением вести колонку или писать статьи, но он отказал большинству из них. Он просто не хотел ставить себя в такую ситуацию, когда может не уложиться в сроки или вообще не выполнить работу и разочаровать заказчика. Если вы видели выступление Стивена на конференциях или каком-либо мероприятии, вы знаете, что одна из его отличительных особенностей, наряду с безусловным доверием, которое он внушает, тщательная и серьезная подготовка. Он настоящий маньяк в том, что касается изучения клиентов, разработки контента в соответствии с их культурными и рыночными запросами, выслушивания их потребностей, чтобы затраченное на общение время прошло не впустую. Количество его отказов от выступлений почти равно числу предложений, которые он принимает, ведь он считает, что из-за дополнительных обязательств сократится время для подготовки мероприятий, в которых он согласился участвовать. Он ежедневно, по сути, отказывается от денег, чтобы те, с кем он уже принял решение работать, получили от него высочайший результат. Редко встретишь компанию или индивидуума, которые не принимают бизнес-предложения, если они мешают выполнить более ранние обязательства с лучшими результатами. А многие из нас поступали наоборот и говорили да, ставя под угрозу не только текущие обязательства, но и те, которые мы только что взяли на себя. Как утверждает Роджер Меррилл в соавторстве со Стивеном Кови, написавшей книгу «Главное внимание к главным вещам», когда вы принимаете обязательства, вы создаете надежду, когда вы выполняете обязательства, вы строите доверие. У каждого человека свой диапазон возможностей в том, что касается принятия обязательств и выполнения их на высоком уровне. Если вы в затруднительном положении из-за неподъемного количества обязательств и невозможности их выполнить, попробуйте проявить несвойственную вам выдержку, когда к вам обратится с предложением или просьбой кто-то из коллег, друзей или родных, ведь они невольно могут довести вас до критической точки. У нас всегда больше энергии для действий, чем для идеального выполнения задачи. Ни один разумный человек не будет против такого ответа. Я искренне хотел бы участвовать в этом, но я не желаю разочаровывать вас и других людей, с которыми я уже связан определенными обязательствами, поэтому я вынужден вам отказать. Если в моем расписании что-то изменится, я обязательно вам сообщу. Благодарю за доверие ко мне. Если сейчас это сделать затруднительно, держите в уме краткий вариант. Давайте вернемся к этому разговору позже. Такая простая фраза, дает вам возможность развести во времени просьбу и ответ. За это время вы сможете обдумать, насколько вы заняты и найдется ли у вас свободное время на новые обязательства. Если придется вернуться к предложению и отклонить его, вежливо сформулированный ответ будет восприниматься как более продуманный и обоснованный, чем если бы вы отказали с самого начала. Помните, я упоминал программу фандрайзинга, которую включил в список своих обязательств? Тут у меня есть две новости. Хорошая и плохая. Хорошая в том, что мое участие в ней окончено. Плохая, все другие обязательства остаются. На этом я завершаю анализ проблемы. Я люблю слово ⁇ да ⁇ но мне нужно научиться не произносить его чаще, чем необходимо. 8 из 8 гораздо лучше, чем 8 из 10. Все дело во второй цифре в соотношении, а не в первой. Больше, чем руководитель. Берите на себя обязательства и выполняйте их. Выберите проект или отношения, которые требуют вашего внимания. А. Определите невыполненное обязательство, касающееся проекта или конкретного человека. Б. Подумайте, как можно выйти из сложившейся ситуации на практике. В. Дайте понять, что вы знаете о невыполненном пока обязательстве и скорректируйте ожидания. сможете ли вы выполнить его, и если да, то когда. Когда наступит следующий момент выбора, проявите принципиальность, будьте готовы вежливо сказать «нет». Проведите инвентаризацию текущих обязательств. Объективно оцените, не лучше ли отказаться от некоторых из них. Возможно, самым выгодным для вас будет дать задний ход, пока вы не провалили дело и не вызвали дальнейшего разочарования. Позаботьтесь о сбалансированности обязательств, касающихся работы, отдыха, заботы о здоровье, личностного и профессионального развития и так далее.